Глава 8. Закон трех задач. «Делай то, что можешь, с тем, что имеешь. Там, где ты есть». Теодор Рузвельт. Среди всего, что вы делаете для своей организации, всегда есть три наиболее значимые задачи. Вы должны суметь их вычленить, а затем сосредоточиться на них. Это исключительно важно для продуктивной работы. Однажды на семинаре в Сан-Диего, где я проводил свои учебные консультации, выступила слушательница Синтия, посещавшая мои занятия уже три месяца. Послушайте ее рассказ. «Когда 90 дней назад я впервые пришла сюда, вы сказали, что покажете мне, как за 12 месяцев удвоить доход и найти массу свободного времени». Ваше заявление прозвучало совершенно фантастически, но я согласилась попробовать. В первый день вы попросили меня составить перечень всего, что я делаю в течение недели и месяца. Получилось 17 дел. Я была катастрофически завалена работой. В этом и заключалась проблема. Работала я по 10-12 часов в день, 6 дней в неделю. Проводила очень мало времени с мужем и двумя маленькими детьми, но не видела никакого выхода. С тех пор, как 8 лет назад я переступила порог своей предпринимательской фирмы, занимающейся высокими технологиями, у меня, казалось, всегда была гора дел и постоянно ни на что не хватало времени. После того, как я составила перечень своих обязанностей, вы спросили, могли бы вы из этого списка выбрать одно дело, которое принесет самую большую пользу вашей фирме? Я без труда нашла ответ, и обвела номер соответствующей задачи в кружок. Затем вы спросили, если вы могли бы выполнить еще что-то из своего списка, то какое дело, как наиболее ценное для фирмы, вы поставили бы на второе место? Я определила вторую по важности задачу, после чего вы задали мне аналогичный вопрос относительно третьего дела. Затем вы заметили, что выполнение трех отмеченных мною задач представляет собой 90% моего вклада в работу фирмы. В тот момент ваши слова меня потрясли. Все остальное, на ваш взгляд, было второстепенным. Часть этих дополнительных обязанностей, скорее всего, можно безболезненно переложить на плечи других, а оставшуюся часть либо сократить, либо вообще отменить. Изучив выделенные три задачи, я поняла, что это действительно самое важное, что я делаю для фирмы. Это произошло в пятницу, а в понедельник в 10 часов утра я подошла к руководителю, сообщила ему о сделанном открытии и попросила передать на аутсорсинг всю работу, кроме отмеченных трех задач. У меня было ощущение, что, занимаясь весь день только этими тремя делами, я могла бы делать для компании в два с лишним раза больше. И я сказала боссу, что если удвою свою продуктивность, то хотела бы и получать вдвое больше. Руководитель молча изучал мой список, посмотрел на меня, подумал и, наконец, произнес. Хорошо. Часы за его спиной показывали 21 минуту 11. -го. А затем сказал. Вы правы. Эти важнейшие вещи, которые вы делаете для фирмы, вы выполняете лучше всех. Я помогу вам освободиться от второстепенных обязанностей, чтобы вы посвятили все свое время, трем ключевым задачам. Если вы удвоите продуктивность, я стану платить вам вдвое больше. Руководитель сдержал слово, а я сдержала свое. Он помог мне передать второстепенные обязанности другим сотрудникам. Я получила возможность сосредоточить все внимание на трех ключевых заданиях. И в результате за следующие 30 дней сделала вдвое больше. И он повысил мне зарплату. Более 8 лет я работала изо всех сил и всего за месяц удвоила доход благодаря тому, что сосредоточилась на выполнении трех ключевых задач. Мало того, теперь я работаю не по 10-12 часов в день, а строго с 8 до 5. Вечера и выходные провожу с мужем и детьми. Возможность сконцентрироваться на ключевых задачах преобразила мою жизнь. Вклад может быть главное слово в мире работы. Ваше вознаграждение, денежное и эмоциональное, всегда будет прямо пропорционально полученным результатам ценности выполненной работы. Хотите увеличить вознаграждение? Направьте усилия на повышение ценности того, что вы делаете лучше всех. Найдите способ увеличить свой вклад в достижение компании. А три ключевые задачи, всегда приносят больше, чем все остальное. Метод быстрых списков. Предлагаю вашему вниманию упражнения, которые должны выполнить участники нашего семинара. Мы даем им листок бумаги и говорим, за 30 секунд запишите три цели, которые наиболее важны для вас на данный момент. Оказывается, имея в своем распоряжении всего 30 секунд, люди отвечают не менее точно, чем если бы им дали 30 минут или 3 часа. Видимо, подсознание, испытывая в этот момент сверхмотивацию, мгновенно выдает перечень важнейших целей, к большому удивлению самих участников. В 80% случаев, если не чаще, первая цель касается финансов или карьеры, вторая — семейных или личных отношений, третья — здоровья или физической формы. Так и должно быть ведь это три главные сферы жизни. Попробуйте поставить себе в каждой из них оценку от 1 до 10, и вам сразу станет понятно, что у вас в жизни хорошо, а что нуждается в некотором улучшении. Покажите это упражнение своим домашним. Их ответы могут очень многое прояснить. На следующих занятиях мы, спрашивая о трех важнейших целях, даем это же упражнение, но в расширенном варианте. Бизнес или карьера, семейные или личные отношения, финансы, здоровье, личное и профессиональное совершенствование, общественная жизнь — три главные задачи на данный момент. Если вы заставите себя ответить на эти вопросы, отведя на каждые не более 30 секунд, результаты вас поразят. Но каковы бы они ни были, обычно это точный моментальный снимок жизненной ситуации, показывающий, что действительно для вас важно в данный момент. Устанавливая цели и приоритеты, систематизируя их, концентрируясь на какой-то одной задаче и приучая себя первым делом доводить до конца самые важные дела, вы ни на минуту не должны забывать о том, что ваша главная цель — прожить долгую и счастливую жизнь. Управление временем как средство для достижения цели. Навыки рационального использования времени нужны, чтобы научиться выполнять все важные дела в срок и высвободить больше времени для дел, которыми вы занимаетесь в нерабочее время. Именно это приносит вам наибольшее счастье и удовлетворение. 85% всех радостей вашей жизни связано со счастьем общения с другими людьми, особенно с теми, кто вам более всего близок с членами семьи. Качество отношений с окружающими определяется для вас в первую очередь количеством времени, проводимого вместе с теми, кого вы любите и кто любит вас. Цель управления своим временем съесть жирных лягушек и получить результат за меньшее количество времени, а также проводить много времени со своей семьей, тратить его на те занятия, которые приносят больше всего радости. Качество времени прежде всего учитывается на работе, а дома важнее его количество. Работая, работайте. В жизни важно поддерживать определенный баланс, поэтому все рабочее время следует посвящать только работе. Не отвлекаясь, выполняйте все намеченные дела. Приходите на рабочее место чуть раньше. Задерживайтесь, насколько можете. Прилагайте больше усилий. Не расходуйте время впустую. Каждая минута болтовни на посторонние темы отобрана у работы, которую вы должны закончить, если хотите сохранить свое место. Более того, вы отбираете это время у собственной семьи, поскольку вынуждены задерживаться допоздна или работать дома. Если ваша производительность недостаточна, вы ощущаете ненужное нервное напряжение и лишаете домашних своего общества. «Мама, почему папа приносит домой полный портфель бумаг и никогда не бывает с нами?» — спрашивает маленькая девочка. Мама вступается за папу. «Видишь ли, доченька, ты должна понять, что он не успевает выполнять всю работу в офисе, и ему приходится доделывать ее дома. Папу не успевает?» — удивляется дочка. «Почему тогда его не переведут в группу для отстающих?» Баланс — невременное явление. Как учили еще древние греки, умеренность должна быть во всем. Необходимо соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Вы должны расставить в работе приоритеты и сосредоточиться на задачах, представляющих наибольшую ценность. Но при этом ни в коем случае не забывайте, что эффективная работа — лишь средство, а цель — улучшить качество своей жизни и чаще бывать в кругу семьи. Меня иногда спрашивают, как установить баланс между работой и личной жизнью? А как часто балансирует канотоходец на проволоке под куполом? Отвечаю я вопросом на вопрос. Все время, подумав несколько секунд, отвечает собеседник. То же самое с работой и личной жизнью. Баланс между ними приходится поддерживать постоянно. На работе вы должны как можно лучше исполнять свои обязанности, приносить максимум пользы, и получать соответствующее вознаграждение. Но не забывайте по дороге на работу смотреть на небо и нюхать цветы. Вам ни на миг нельзя забывать об истинных причинах, по которым вы стремитесь сделать больше за отведенное время. Чем дольше вы находитесь рядом с теми, кого любите, тем вы счастливее. Съешьте лягушку. Первое. Определите, какие три наиболее важные задачи Вы выполняете на работе. Спросите себя, какое дело я должен выбрать, чтобы посвящать только ему весь рабочий день? Будет ли оно самым полезным для моего продвижения? Проделайте это упражнение еще два раза. Определив для себя три главных дела, сосредоточьтесь на них и в течение рабочего дня занимайтесь исключительно ими. Второе. Определите три важнейшие цели для каждой сферы жизни. Упорядочьте их по приоритету, составьте план их достижения и каждый день предпринимайте нужные шаги по его осуществлению. Вы добьетесь результатов уже в ближайшие месяцы, и они вас потрясут.